Алекс Гор. Контуженный. Интеграция Читает Александр Мозгунов Глобализация мышеловка. Интеграция. Бесплатный сыр Николай Сухомозский Пролог Пламя до гора, пыхтя одним двигателем, вышел из гиперпространства на краю системы. Второй движок отказал уже на финальной стадии разгона, все-таки фронтир — не самое безопасное место галактики. В крайней точке нашего путешествия на нас напали. Два корабля с отключенными идентификаторами прятались на краю метеоритного поля, и именно поэтому мы не смогли их вовремя обнаружить. Завязался скоротечный бой в котором один из нападавших был уничтожен, а второй, отчаянно маневрируя, все-таки смог повредить нам кормовую часть, которая и так-то, к слову сказать, дышала на ладан. Но его нам удалось отправить навстречу с Вечностью ответным залпом. Двигатель барахлил, но лететь было нужно. Нам необходимо добраться до ремонтных мощностей. Когда до скорости выхода на прыжок оставалось совсем немного, он отказал. Благо, что нам не хватало всего чуть-чуть ускориться, и второй исправный движок смог справиться. Мы ушли в гиперпространство, и вот теперь, активировав радары дальнего радиуса действия, собирали информацию о системе, в которой оказались, об этом месте, куда и лежал наш путь. Система ГУРТ, расположенная в двух прыжках от такого расплывчатого понятия, как граница фронтира. Точка базирования тех, кому мало места в содружестве, или тех, чьи интересы находятся именно здесь. Пираты и наемники, маргиналы и мечтатели, все они стекаются во плоты жизни, наподобие того, к которому мы и держали курс. Станция Араток. Именно ее мы выбрали тем местом, в котором нам предстояло остановиться. Ее нам посоветовал один из бывших катаржан. По его словам, это было наиболее безопасное пристанище, в котором и можно определиться с дальнейшей судьбой. «Неизвестный корабль, вы находитесь в зоне ответственности вольной станции «Аратук». Приветствую, в системе». Прозвучал в динамиках довольно молодой голос диспетчера. «Приветствую, «Аратук». Райдер «Пламя до да Капитан Джон Сол. Следуем на станцию». «Какова цель посещения?» «А ты с какой целью интересуешься?» Ответил я вопросом на вопрос. Насколько я знаю, это вольная станция, и посещать ее могут все. Да я так спросил, ради интереса, не кипятись. Пошел на попятную диспетчер. Может, вам помощь какая-нибудь нужна, а я могу поспособствовать? Помощь на самом деле нужна, но я думаю, что мы и сами с этим разберемся. Ну и зря. Моя комиссия небольшая, а что у нас тут и как, я знаю очень хорошо. Могу свести с нужными людьми. Я задумался. Вот он, звериный оскал капитализма в космических масштабах. Все хотят заработать, неважно, на ком и как. На самом деле, почему бы и нет, может быть, этот парень действительно окажется полезным. Нужен ремонт и модернизация по адекватным ценам. Есть варианты? На секунду диспетчер задумался, а потом ответил, причем в его голосе появились нотки радости. Видимо, не часто капитаны соглашались на подобные предложения. — Конечно, есть. Как вы хотите ремонтироваться? В космосе или в доке? — Если в доке, то учти, не под все габариты у нас есть док-ангары. Перешли мне размерность своего корабля, и я подберу варианты. Тебе это будет стоить тысячу кредитов. — Что-то ты подозрительно мало просишь. — Ха-ха! — рассмеялся парень. — Так я еще с ремонтной конторы свое поимею. Мне лучше нового клиента в твоем лице не терять. Вдруг вам еще что-нибудь понадобится. «Как зовут-то тебя, парень?» «Мой Шиас», — представился диспетчер. «Будем знакомы, добро. Лови размерность корабля и ищи док», — сказал я и переслал ему требуемые параметры. «Пришли», — подтвердил Шиас. «Начинаю работу. Пока вы дойдете, я уже что-нибудь подыщу», — пообещал он и отключился. «Надеюсь, я все сделал правильно». Поинтересовался я у стакса, опыт которого в подобных делах был гораздо богаче моего. Стандартная практика. Все хотят навариться, а тут новый корабль. В базах не числится, так что это нормально. Да и запросил он немного. Ну вот и хорошо. Теперь надо подумать, что с рейдером делать. В таком виде он, конечно, неплох, но абсолютно несбалансирован, да и устаревшая система лучше заменить. «Нам нужно сначала с легализацией разобраться. Я сам займусь этим вопросом, Сол», — пообещал Сибурянец. «Договорились. Надеюсь, тут есть запчасти в наличии и ждать поставок не придется». «Не переживай. В подобных местах можно найти все, что угодно. Сюда стекаются разные трофеи, так что с этим проблем не будет». Двигаться к вольной станции на одном двигателе пришлось гораздо дольше, но мы все-таки добрались. За час до подлета со мной на связь вышел диспетчер ШИАС и попросил заключить с ним договор на посреднические услуги. Возразить было нечего. Быть может, этот ушлый тип действительно сумеет значительно ускорить наш ремонт. Соглашение было подписано обеими сторонами в течение минуты. На самом деле ничего в этом экстраординарного не было. Обычная практика. Я обязался оплатить его услуги в течение суток после прибытия на станцию. Убедившись в том, что я выполнил условия договора, я перевел ему тысячу кредитов. Мой шиас скинул мне контакты хозяина ремонтной конторы, с которым им уже было заключено предварительное соглашение на ремонт нашего корабля. Он обладал просторным док-ангаром соответствующего размера и необходимым оборудованием для проведения требующихся нам работ. Получив контактную информацию, я сразу же попытался с ним поговорить, вызвав его на связь. И практически сразу мне ответили. Ласло Гулич, к вашим услугам. Доброго времени суток. Меня зовут Джон Сол. Насколько я понимаю, с вами было заключено предварительное соглашение на ремонт моего корабля. Ваш контакт мне передал диспетчер Мой Шиас. Да, предварительная договоренность была. Вы уже готовы зайти в док? Не совсем, мне еще час до вас добираться. Иду на одном двигателе. Понятно. Ну, через час, значит, через час. Договор подпишем после постановки в ангаре определения объема работ. Шест сказал, что вам нужна модернизация. В вопросе хозяина ремонтной конторы сквозила надежда. Вы правы, модернизация нам тоже нужна, как и ремонт корпуса, подтвердил я. Отлично ответил Ласло, и в его голос добавились веселые нотки. «Тогда я жду вашего вызова на подходе к станции. Скидываю вам схему местоположения моего ангара. Диспетчер по запросу скинет вам маршрутную карту». «Принято. До связи, господин Гулич». «До связи, господин Сол», ответил мой собеседник и отсоединился. «Ну что же, похоже, с ремонтом у нас проблем не возникнет. Главное, чтобы хватило на это денег». Командир, послышался голос из кино. Насколько глубокую модернизацию вы планируете произвести? Не знаю, честно признался я. Насколько денег хватит? А тебя это сильно беспокоит? Если учесть, что я это и есть корабль, то да, беспокоит. И что же именно тебя беспокоит? Уточнил я. Да, собственно говоря, все. Я бы хотел с вашего разрешения изучить каталог доступных запчастей и выдать вам рекомендации по улучшению моих характеристик». «Да без проблем. Хор, по приходу изучай торговые площадки. Мне вот тоже очень интересно узнать местные цены. Финансы у нас, сам понимаешь, ограниченные, а то барахло, которое мы с собой забрали, совсем не факт, что получится продать. Да и снятые для модернизации запчасти вряд ли кому-то понадобятся здесь». Улгол повернул голову в мою сторону и, не открывая глаз, вставил. «Джон, поверь, тут можно продать все, что угодно. Пусть и задешево, но кто-нибудь да купит. «А ты-то откуда это знаешь?» «Так я на подобных станциях бывал не раз. Считай, что вырос на них», — пояснил Зиц. «Так, Варюга, с корабля не ногой, понял? А то попадешься на кражу какой-нибудь ерунды и улипнешь в историю». Маленький клиптоман открыл глаза и посмотрел на меня. «Джон, как ты можешь такое говорить? И вообще я воровал от безысходности». «Так может, ты от безысходности ту хреновину из сейфа у Рейнджера низдил, В смысле, украл?» — поправился я. «Да там вообще все случайно вышло, неосознанно. Может, на меня вообще там какая-нибудь штука повлияла? Псионика все такое, а ты сразу обижать своего лучшего друга Зица». Малыш наигранно шмыгнул своим необычным носом и утер щупальцем несуществующие сопли. «Так, многорукая мать Тереза, хорош мне по ушам чесать. Я сказал, ты остаешься на борту». «А как я тогда найду для себя скафандр?» «А они что, на вас бывают?» — удивился я. «Представь себе, бывают. Есть пара универсальных моделей, которые мне подходят». «Вот значит, мы их тебе и купим. скин спецификацию». — решил я. Теперь узица стояла достаточно неплохая, хоть и вторичная нейросеть пятого поколения. — Так их примерять надо, Джон. Так что, хочешь ты или не хочешь, а мне по-любому надо сойти. Может, я тут подругу найду? Давно щупальца ни с кем в узел не заплетал. — Ладно, — согласился я. — Но если влипнешь в неприятности, то выпутывайся сам. — «Все будет лоп, лоп Джон, и не в таких отстойниках бывали», — обрадовался ушлый воришка и исполнил какие-то замысловатые движения щупальцами. Нам понадобилось чуть больше часа, чтобы добраться до станции. Диспетчер, как и ожидалось, скинул маршрутную карту полета. Мы, связавшись с хозяином до ангара, завели рейдер к нему и плавно опустили на специальные универсальные телескопические опоры которые мягко приняли на себя вес нашего корабля. Как только мы заглушили двигатели и перевели реакторы в холодный режим, оставив только один для поддержания жизнеобеспечения, я направился к выходу. Хозяин ремонтной фермы уже ждал меня на выходе в сопровождении еще одного человека — высокого худощавого мужчины, средних лет, одетого в инженерный скафандр. «Рад личной встречи господин Солт» учтиво поприветствовал он меня, внимательно рассматривая мой необычный скафандр. «И мне очень приятно, господин Гулич», поздоровался я в ответ. «Это наш инженер, Руни лок он будет работать на вашем корабле. Уверяю вас, он имеет все необходимые сертификаты и опыт для этой работы. Для составления договора и сметы предлагаю, не теряя времени, сначала осмотреть повреждения, а потом уже поговорим о возможной модернизации корабля». «Согласен», — кивнул я и пропустил их перед собой внутрь пламени до гор Первым делом мы прошли в реакторный отсек, где я показал и рассказал, что нами было сделано в условиях отсутствия возможности качественного ремонта. Инженер Локт внимательно осмотрел степень повреждений конструкций, периодически сверяясь с какой-то информацией в своем планшете. Иногда он направлял его на оборудование и делал какие-то замеры, Затем мы вышли на внешнюю обшивку, и он осмотрел заплатку, которой мы закрыли пробоину. Надо сказать, что инженер не отвлекался на отвлеченные темы и задавал вопросы только по существу. Вообще, он мне показался очень серьезным и деловым человеком, к тому же все его вопросы были сугубо профессиональными. Он осмотрел все смежные отсеки, а когда закончил, мы прошли в столовую, из которой я предварительно вывел всех людей. Не стоит им слышать то, что мы будем тут обсуждать. «Ну что же, господин Солт, осмотр мы закончили. Вам повезло с кораблем. Очень крепкая конструкция. Несмотря на такое пробитие, корпус пострадал не сильно. В течение четырех суток я берусь все их устранить. Прочность несущих конструкций не пострадает. Все коммуникации будут восстановлены. Это будет стоить вам 193 тысячи кредитов. Вы согласны с этими расценками?» Прикинув в голове, сколько в действительности придется сделать, я кивнул и дал свое согласие. «А теперь давайте обсудим, что бы вы хотели модернизировать. Ну, во-первых, мне нужны новые двигатели. Сильно сомневаюсь, что вы сможете найти такой же, который был поврежден, поэтому, скорее всего, их придется заменить оба. Желательно, чтобы они были помощнее, но в то же время не страдала прочность корпуса». Начал я описывать свои пожелания. Инженер сделал пометку на своем планшете и с заинтересованным выражением лица продолжил слушать. «Также я хотел бы рассмотреть возможность переоснащения вооружением. У меня перекос в сторону тяжелого оружия, что влияет на качество боя». «Хорошо», — согласился инженер. «Я посмотрю, что можно заменить. Есть какие-то конкретные пожелания, типы, марки?» «Есть», — подтвердил я. Нам не хватает ракет. Также нужно усилить противоракетную оборону, и я бы хотел что-нибудь дальнобойное, но это, конечно, по возможности. Корабль все-таки не очень большой. Понятно. Что-то еще? Система защиты у меня слабовата, желательно ее усилить. Я понял вас, господин Сол, слегка кивнул инженер. Но сразу предупрежу, что для всего вышеперечисленного вам надо будет увеличить энергоэффективность. Ваши реакторы просто не справятся с таким количеством и мощностью оборудования. Придется добавить. Да без проблем, это я прекрасно понимаю. Во сколько мне это обойдется? Задал я самый актуальный вопрос. Инженер задумался секунд на 15. По всей видимости, он работал с нейросетью или галанетом. А с двигателями проблем нет. Наконец-то начал он. Я уже нашел на станции подходящий для вас вариант. Двигатели обойдутся вам 70 тысяч кредитов каждый и 20 тысяч на замену. Если оставите нам рабочий и поврежденные, то работа будет сделана за наш счет. Согласен. Тогда вам необходимо перевести 333 тысячи кредитов. Это за то, что мы можем начать делать уже сейчас. Сразу после подписания контракта. Ну а дальнейшие конструктивные изменения потребуют расчетов. Мне нужны план схемы вашего корабля и номенклатуры комплектующих, которые в нем установлены. Я мысленно связался с Искином и попросил требуемое. Хор тут же прислал мне оба файла и попросил уточнить, какие именно двигатели инженер предлагает установить. «Форза 690», — ответил инженер, приняв от меня файлы. «Джон, я проверил торговые площадки. Такие двигатели действительно есть в продаже, и стоят они по 70 тысяч. Но я бы хотел попросить установить другие». «Есть что-то получше?» «Да, с небольшими доработками можно установить Дуган 800. Они стоят каждый по 95 тысяч, но их характеристики гораздо лучше». «Хорошо, сейчас решим». Согласился я с мнением электронного мозга корабля. «Скажите, господин Гулич, а если мы немного переиграем? Я бы хотел установить на свой рейдер два «Дуган-800».» Гулич посмотрел на инженера, и тот, спустя пару минут, кивнул головой. «Это возможно, но выйдет дороже. Придется вмешаться в конструктив кормовой части. С учетом передачи ваших двигателей понадобится дополнительно еще 25 тысяч кредитов». «Ставьте», — решил я. Когда будут готовы расчеты по дальнейшей модернизации? Сами понимаете, бюджет у меня не резиновый, надо решить, что будем делать и на что мне хватит денег. Расчеты будут закончены через 10 часов, — ответил Локт. Я уже провожу их. Завтра с утра мы встретимся снова и обсудим смету еще раз. Хорошо, не вопрос. Насколько я понимаю, вы приступаете сразу? Да, как только вы подпишете контракт на выполнение работ и переведете задаток в размере 408 тысяч кредитов», — уверил меня Гулич. «Я могу расплатиться чипами на предъявителя?» — поинтересовался я. «Как вам будет угодно. Честно говоря, так даже лучше», — согласился директор фирмы. «Ловите контракт». Внимательно прочитав присланные мне документы, я завизировал их своим идентификатором и отправил обратно. Ко мне практически сразу вернулась моя копия с подписью Галича. Попросив мужчин подождать, я отлучился в свою каюту и, достав из сейфа трофейные чипы, прихваченные в пиратской кассе, вернулся в столовую, где и передал требуемую сумму. Глаза Ласлу обрадованно блеснули, видимо. Эти деньги ему были очень нужны. «Ну что же, господин Сол, мы с вами договорились. Мне необходим доступ для моих специалистов на борт рейдера. Разумеется, ограничены, и за своих людей я полностью ручаюсь. Ваши реакторы необходимо будет заглушить. Мы переведем вас на внешнее питание. Это стандартная практика при таких работах. Я не против. Надеюсь, мои люди не будут мешать проведению работ. На данном этапе нет, но их стоит предупредить о возможной опасности. Сами понимаете, некоторые дроиды весьма массивные. Кстати, пришлите мне список экипажа, чтобы охранная система не препятствовала их входу и выходу из ангара. Передав список, я получил заверение в том, что теперь мы можем беспрепятственно посещать док-ангар в любое время суток. После этого посетители встали, и я проводил их к выходу. А буквально через 15 минут по коридорам рейдера зацокали механические лапки первых ремонтных дроидов, корабль перевели на внешнее питание, подключив толстый кабель, и началась работа. Поначалу мне было интересно, как это будет происходить, но довольно быстро надоело быть наблюдателем. Дроиды начали сноровисто вырезать все поврежденные конструкции. Работа кипела, и пространство буквально на глазах расчищалось. Вырезанные куски металла шустро куда-то утаскивались, только теперь я смог полностью понять, почему с меня запросили такую сумму. «Восстановить все в первозданном виде будет не так-то и просто». Вскоре мне надоело однообразное зрелище, и я завалился на боковую. Завтра предстоял непростой день и трудное решение. Часть команды отправилась на станцию, истосковавшись по привычным радостям жизни. Я же решил отложить это на другой день. Мне нужна свежая голова для того, чтобы уложиться в бюджет.